Андрей Шоперт. Колхозное строительство 3. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Один. Дождь. Опять дождь. Родина опять встречала слезами. Хотя ведь все правильно. В те далекие времена, когда деревья были большие, да, нет, когда не было интернета и смартфонов, погоду узнавали по прогнозу из Москвы. Скажут в программе Время, что в столице дождь, значит, через три дня именно этот дождь и доберется до Урала. Солнце тоже доберется, только угаснет по дороге и чуть менее интенсивно будет изливать тепло на жителей богом забытого городка. В те времена такое предсказание работало. Сейчас уже нет. Глобальное потепление. Действительно, зимой стало теплее, а летом вопрос. Все смешалось в доме. Вот раз все время, пока после Кубы Петр накручивал круги по Москве, был дождь. То теперь через три дня он и дотянулся до Урала. И не скоро кончится. Там ведь так и не кончился. 1 июня Пётр пришёл на работу чуть пораньше. Хотел проверить облигации. Сейчас это мероприятие сводилось лишь к сравнению двух таблиц. Розыгрыш был 15 мая, но со всеми поездками и прочими проблемами было не до этого действа. Вот теперь можно и позаниматься подсчетом дивидендов. Правда, нашлась у секретарши на столе. Была подсчитав не маленькую уже пачку Вот столько, он уже в этой реальности или в прошлом? Не успел. Звонок раздался неожиданно, и Штели даже вздрогнул. Кому могло прийти в голову звонить сюда в семь утра? Да, кто говорит? Опять. Слон. Пётр Миронович, сейчас будете говорить с Екатериной Алексеевной. Вот ведь неугомонная бабулька. В Москве ведь сейчас пять утра. Чего в это время ей из-под него надо? Так ведь и заместитель получается не спит, а теперь, скорее всего, и все его домочадцы. Ведь элементарно просчитывается, что сначала позвонили на квартиру и всех перебудили. И это в первый день каникул. Пётр Миронович. Голос бодренький. Странно. Слушаю вас, товарищ министр. Хренушки и молчание. Извините, Екатерина Алексеевна, не расслышала, что вы сказали? Пьяная, что ли? Харян говорил. Точно, пьяная. Что-то случилось? Понятно случилось. Раз я уже не министр. И что опять случилось? Ты теперь министр. Екатерина Алексеевна, что случилось? У меня куча дел. Вон даже пораньше на работу пришел». Точно под мухой. Но ведь зачем то звонит». Пётр Миронович, ты не психой. У меня для тебя две новости. Конечно, одна плохая и одна хорошая. Но с какой начать? А ведь голос нормальный. Трезвая. Пора заканчивать все эти словесные жонглирования. Давайте плохую. Убили Михаила Андреевича Суслова. Твою ж! Как это? А КГБ? Девятка? К Кто поймали? Пётр почти не изображал удивления и даже оторпь. Фу, бугаям удалось. А с ними что? Майор, улей и снайперской винтовки. А вот половина вины за тобой. За мной? Пётр покрылся мурашками. А кто с негрячанкой пять спецов положил? Там и началась свистопляска. увольнение и перестановки, контроль ослабили. Вот израильтяне и подобрались. Да ещё письма эти. Э письма? Что? Проболталась. Забудь. Подозревают масад. На месте Лёшки снайпером нашли монетку с цветочками. Это монета Израиля. Мне кто фунт говорит, кто лира, в КГБ думают, что это снайпер специально оставил, чтобы показать, кто за этим стоит. А зачем Израилю убивать Суслова? Вот это поворот. Как Михаил Андреевич последовательно выступал за помощь арабским государствам и войну с евреями. Не очень в это верится. Да ещё монету оставили. Мы же теперь должны порвать отношения с Израилем. Уже сегодня объявят. Просослова тоже хотели замять, но Брежнев был против. Да и Семичасный их удела закусил. А что со снайпером? Поймали? Нас нет вышли? Вот самый главный вопрос. Пока нет. Но на сегодняшнем ночном заседании Политбюро Семичастный сказал, что мысли есть. Политбюро? Омы. Это и есть вторая новость, которая хорошая. Меня приняли в члены Политбюро. Меняю кандидата и сняли с министров культуры, отвечая за идеологические вопросы и культуру. Ну и догадался, наверное. Тебя предложили назначить министром культуры. Превжнев предложил. Политбюро проголосовало большинством голосов. Воздержался только семичасный. За одного членом ЦК КПСС избрали рад Екатерина Алексеевна. А Где хорошая новость? Я же сто раз говорил, что не хочу в Москву, а Красно-Туринск? Как обухом по голове. Министр культуры. Всё, кончились восюти. Пора работать. Даю тебе неделю на передачу дел и переезд. 8 июня выходишь на работу. Готовься. Пока. Булькнула и трубку положила. Министр культуры. Два. Первые несколько минут Пётр тупо сидел, откинувшись на стуле, и смотрел в потолок, пока не заметил муху. Точно, сам ведь вчера вечером, забежав на минутку, открыл форточку. Показалось душно. Вот теперь весь день придётся слушать жужжание. Весь день? Да ему всего неделю дали на сборы и переезд. И ведь не откажешься, досочинялся. Да Не до мухи. Штелли посмотрел на разложенные перед собой таблицы. Одну вправде, с выигрышными номерами, вторую напечатанную на машинке. Причем лично за день до поездки на Кубу целый час вечером, после ухода секретарши, терзал машинку, стуча одним пальцем. Как на компьютере не получалось. Нужно давление на клавишу. Большая получилась, на много листов. Правильно, ведь у них теперь 13 с небольшим тысяч облигаций, к имеющимся донабегов на преступность Москвы 7 с половиной тысяч добавилось 1.500 20 рублевых и 110 рублевых Плюсом от полученных денег после двух ограблений в сумме тысяч рублей. отделили тысяч и тоже купили облигации. Вот больше тысяч штук и получилось. Что ж, тупое сравнивание номеров помогло отвлечься от радостно-нерадостных новостей. В результате выигрышных облигаций набралось почти 200 штук. Ничего сверхъестественного. В основном выигрыш по 40 рублей. Десяток с выигрышем в 100 руб. Три выигрыша в 200 рублей и одна облигация принесла 500 рублей. А в сумме огромная цифра в тысяч рублей с копейками. Удачный розыгрыш. Правда, и денег в этих бумажках аккумулировано немало. Больше тысяч рублей. Что ж, нужно выигрышные номера теперь найти в этих тысячах и опять превратить в облигации. Сейчас после назначения точно швыряться деньгами не стоит. Да ещё имя семичастного во врагах. Как бы его заменить-то? Да еще не на Андропова. Кстати, ведь против Юрия Владимировича у нас есть Козырь. Руководство Компартии США работает на ФБР и большую часть выделенных им Андроповым денег сдает в родное казначейство. Как только это доказать? Стоп. А зачем доказывать? Фамилии Пётр знал А дальше третье письмо и семичастный сам угробит Андропова. Вот. Стресс иногда заставляет мозги работать. В здании захлопали двери. Стали разговаривать люди, слышался смех. Сегодня в Горкоме партии и горисполкоме первая пятница, которая не закончится рабочей субботой. Все. для огромного количества жителей страны. Суббота, 2 июня будет выходным днем. все субботы. Из истории Петр помнил, что предприятия будут переходить на пятидневку медленнее. Последние аж до августа дотянут. Оно и понятно, на некоторых непрерывный цикл нельзя просто выключателем щелкнуть. Нужно все тщательно продумать и даже попробовать на второй чашке весов было обратное действо. Например, пато. Ведь люди в эту свободную субботу не на печи лежать собираются. Собираются в сады и огороды, и их туда нужно отвезти. Расписание автобусов поменять, а следовательно, и график работы водителей, контролёров, диспетчеров и прочее. Про столовую уже говорилось. Три самые крупные решили таки в субботу переобуться в пельменные, о чём дали объявление в газету. И вывесили бумажки на двери. Вот в понедельник и посмотрим, что получится. Получится? Все. уже не его заботы. А, -а, -а чьи? Романова? Есть второй секретарь. Еще есть секретари. Не потянут, опять превратят Красно-Туринск в обычный городок на Урале. А Романов и Михаил Петрович не потянет тоже ведь не попаданец. Но за пять месяцев совместной работы кое-чего нахватался. и самое главное не будет беспрерывно оглядываться. А что скажет обком? Да даже если обком и скажет чего, то поправим. Если и не сам, могут и не послушать министра какой-то культуры, то есть Фурцева. А это как бы и не третий, четвертый человек в стране. Отвечает в СССР за идеологию. Поправит. Кто бы ее еще поправил? Холерик, фанатик и ни разу не шахматист. Никогда не думает на несколько ходов вперед. Ударила в вожжа под хвост и погнали. Решено. Передаем эти самые вожжи Романову. Что еще сегодня в планах? Ну да. Чествование победителя и призёров Всесоюзной олимпиады по предметам. Одно первое место по биологии. Ну, не физика с математикой. Против московских и ленинградских спецшкол носом не вышли. Но ведь первое место по стране. Девочка просто молодец. Кроме того, есть второе место по химии и два третьих по немецкому языку и опять по химии. Только среди восьмиклассников. Оба химика из второй школы. Нужно будет пообщаться с учительницей «Пообщаться?» Всё, Пётр Миронович, кончилось твоё время, «Которые тут временные...» «Слазь!» лучше думать о переезде. Нужны контейнеры? Стоп. А что с жильём в Москве? Есть, конечно, дача в Переделкино, но там для грудного ребёнка не самые лучшие условия. Горячая вода ванная, отопление печное. Дача, она и в Переделкино, дача. Есть деньги, и можно все это там наладить. Хотя и не просто будет. Очень непросто. Легче снести старую и построить нормальный теплый дом с небольшой котельной. И сразу предусмотреть в доме ванную комнату и туалет с подогреваемым полом. Предусмотреть батареи, да даже камин. И обязательно подвал с вытяжкой. Можно и на бассейн крытый замахнуться, и на пристроенную к этому бассейну парилку с комнаты отдыха. Фу, занесло. Нужно будет ехать пока одному без семьи и решить вопрос с квартирой. Должны же целому министру и члену ЦК дать квартиру в приличном доме на набережной. Есть еще высотка авиаторов. А еще Суслов жил в неплохом доме. Шутка. Черная. Выселят ли семью Михаила Андреевича? Опять шутка. А, -а, а чайку дадут? И что с водителем? Забирать Петра, а его жена? А им квартиру? А как же ковровый цех? А что делать с Макаревичем? И у него жена. Ну, спасибо, Екатерина Алексеевна, и Леонид Ильич, устили вагон под откос. А как все хорошо начиналось. Песни пели Книжки писали, ордена получали. Генук, Гегенубер, Алис, Финита. Три. Дан приказ ему на запад. В Москве солнце било из всех щелей. Про какие щели речь? Рядом с дачей Кноры, которая теперь куплена Петром. Купили еще одну. У члена правления СП СССР, С Председатели секции поэтов Степана Петровича Щепачёва, почти земляка. Товарищ родился в деревне Щипачи под городом Богданович Свердловской области. Лауреат двух сталинских премий за 1949 и 1951 годы. Остарел 70 лет. Деньги нужны детям и внукам. Вот и решил избавиться от разрушающейся дачи. Показывал строение его сын Ливий известный художник и по совместительству тот самый паренек, что сыграл роль Тимура в знаменитых советских фильмах Тимур и его команда и Клятва Тимура. Сейчас в 40 лет за и совсем не походил на пионера. Просил лауреат много. Если вполне жилой дом и далеко не запущенный сад у Кноре сторговали за 12 12.000 То Щипачев за одноэтажную развалюху и заросший диким малиником участок хотел одиннадцать. Был лишь один плюс. Дача ограничилась с участком уже купленным. Иметь с соседом Петра Борина, а именно для него и покупал Штельль дачу, очень выгодно: и друг, и защитник, и водитель в шаговой доступности. Ну, и деньги ведь есть. Стоит ли из-за пары тысяч торговаться? Конечно же, стоит. Не из-за денег, из-за возможных слухов. Они сто процентов появятся. Как же? Новый министр уже вторую дачу покупает. Не пора ли органам заинтересоваться этим типом? Рассмотреть под микроскопом. Пусть странностей будет поменьше. Самое интересное, что торговаться под дачей приехал вместе с бывшим Тимуром, и очень неожиданный персонаж. У Ливии есть старший брат Виктор, который женат на Фане, приемной внучке Ильи Эренбурга, того самого. Вот это мастодонт. Француз и один из главных евреев страны, и прикатил в Переделкино якобы показать дачу. На самом деле, взглянуть на нового министра. Пусть смотрит. Он посмотрит на министра, а Пётр на эту одиозную фигуру. Тоже лауреат двух сталинских премий. А еще Илье Эренбургу и Константину Симонову принадлежит авторство лозунга Убей немца. И это тот самый товарищ, который в марте 1966 года подписал письмо 13 деятелей советской науки, литературы И искусство в президиум ЦК КПСС против реабилитации И. В. Сталина. Колоритная фигура. При нем даже торговаться расхотелось. Домик все равно сносить и строить новый. Тогда какая разница, как он выглядит и сколько в нем щелей? Главный еврей в 1942 году вошел в еврейский антифашистский комитет и вёл активную деятельность по сбору и обнародованию материалов о Холокосте, которые совместно с писателем Василием Госменовым были собраны в чёрную книгу. В 1952 году всё руководство ЯАК расстреляли. Эдинбург уцелел. Нужен был родине. Как с ним торговаться? Ручкались, прощаясь. Купили. Теперь строить. И это ведь не 2020 год. Сейчас найти фирму, что возьмется строить коттедж с нуля и с разборкой старой развалюхи, нетривиальная задача. Петр за несколько лет до попаданства смотрел сериал про Фурцеву. Там Екатерина Алексеевна связалась с бригадой, которая параллельно ремонтировала большой театр, и ребята материалы с главной стройки страны потихоньку вывозили на дачу к министру. Попались Слухами вся страна полнилась. За что якобы и сняли великую. Оба хсс есть. И что делать? Самим корячиться. Построить дом и перестроить второй. Умение нужно, а время? Да, время. Сегодня же у него встреча с творческим коллективом, что снял один из лучших фильмов СССР Кавказскую пленницу. Уже буквально через час. Нужно поспешать, а то вдруг пробка на въезде в Москву. Шутка. Есть плюсы и в этом времени. Зачем собирать пленников? Да, вспомнил Петр, что в этом году хотели снимать продолжение фильма. Якобы половину картины действия происходит в местах не столь отдаленных. Товарищ Сахаров, руководит самодеятельностью. При этом Так как там в этих самых местах с женщинами не густо, то приходится бывшему районному руководителю и самому участвовать в самодеятельности играя с женщин. Это назови это. Потом его выпускают за примерное поведение, и он пытается занять свое место. А там Нина. Ну и дальше интриги и борьба за власть. И не состоялись съемки. Хоть сценарий якобы Костюковским уже написан. Леонид Гайдай вдрызг разругался с Мургуновым. Тот зазвездился и спился. Ну и понеслось. Пытались мирить, не вышло. Якобы Мургунов даже сказал, что без него фильма не будет. Маляву в Госкино накатал. И что? Не нашлось той реальности, кто алкаша на место поставит. Вот сегодня и проверим. Не врал ли интернет? Один только минус. Костюковский уже написал сценарий для Бриллиантовой руки, и его отложили, посчитав, что там советских милиционеров высмеивают. Вот раз не получается снимать Кавказскую пленницу 2, то черт с ним, снимайте товарищ Гайдай эту политически незрелую руку. И ведь снял. А если сейчас переключить на продолжение комедии про Шурика, снимет ли А есть ли во второй серии Шурик? Разбираемся. Может, на пару лет раньше дать Гайдаю заслуженного деятеля искусств РСФСР и попытаться все же помирить с Моргуновым и со Звездуном плотно пообщаться. Пётр еле успел. Попал-таки в пробку, и не в одну, а в целых три. Сначала стоял у железнодорожного переезда. Пропускали длиннющий состав с цистернами. Куда-то на запад гнали нефть. Правильно? Южный участок нефтепровода Дружба-2 еще не построен. Может быть, нужно посоветовать пустить его тоже, как и северный, через Белоруссию, а не через Украину. Брежневу а аргументы при нехорошие. Весело. Еще один раз застряли на въезде в город. Пропускали колонну автобусов в сопровождении аж трех милицейских машин. Детей везли в пионерский лагерь. Нужно позвонить в Краснотуринск. Как там с лагерями? Подготовили к лету? Напомнил себе министр. Блин, не отпускает родной город. В третий раз застряли на перекрестке. Чего-то чинили в светофоре, а регулировщика не поставили. Вернее, поставили, но не регулировать, а не пущать. Надеялись быстро, видимо, лампочки заменить, а там что-то серьезное случилось. Пробка организовалась приличная, даже напоминала о будущих. Сам не бывал, только по ящику. Вот теперь есть, с чем сравнивать. Коллектив ругался. Сидел в приемной и, несмотря на неоднократные предупреждения секретаря, то вяло перебрехивался, то переходил почти на крик, а потом и на ёрзание стульев. Весело. Так юмористы же собрались. Пётр простоял пару минут за приоткрытой дверью приёмной, не заходил, слушал. Менять надо население. И самое интересное, что голоса Мургунова было не слышно. Ладно, разберёмся. Пётр кашлянул и открыл дверь. Пленники встали, впились глазами в новую метлу. «Заходите, товарища. Открыл дверь в кабинет, пропуская решивших потолкаться актёров и прочих сценаристов. Леонид Иванович уселся не рядом с министром, а напротив, в самом конце длинного стола. Ну, к нему пока и вопросов нет. Есть вопрос к Костюковскому. Яков Аронович, а как вы сами оцениваете свой сценарий по второй части Кавказской пленницы? Лучше первого, хуже, что или внимательно? В упор посмотрел на Костюковского. Маленький, с острым носом и совсем не еврейской внешности, Петр его помнил. Смотрел как-то его интервью по телевизору, на каком-то диссидентском канале, Дожде, наверное. А может, в те времена все каналы были диссидентские. Ругал, сидя в дешевеньком кресле, великий сценарист Маршала Жукова по прозвищу Мясник, ругал Сталина. Резал правду матку Азои Зое демянской Никакая она не Зоя, а Таня. Просто лень было железному шурику шелепину разбираться в настоящей фамилии девушки. Понравилась боевая женщина, когда привезли на опознание в деревню несколько предполагаемых матерей. А что Зоя и Таня это разные имена? Пофиг. Может, это псевдоним такой дівчина выбрала. Ну да ладно, отвлекся. Аронович как-то застенчиво улыбнулся. Себя не похвалишь, как оплёванный ходишь. Никто не засмеялся, только скривился, изображая улыбку Витцен. Знаете, я двумя руками за это продолжение. И выделю даже человека вам в помощники с бумагой, как у Дортаняна, чтоб необходимые двери ногой распахивал. Только и вы не подведите. если возможно, хотел бы ознакомиться со сценарием. Да, и еще чуть помочь хочу. Я тут пока ехал в машине на встречу с вами, анекдоты про тюрьму и заключенных вспоминал. Сейчас расскажу. Может, вставите куда в сценарий. Пётр заметил, как поскучняло лицо Ароновича. С автора не набиваюсь. Просто хочу, чтобы фильм был не хуже, чем первый. Слушайте. Сосед по камере спрашивает товарища, который выходит на свободу: "У тебя есть план на будущее?" Конечно, у меня есть планы двух банков и одного ювелирного магазина. Не пошел!» Улыбнулись, конечно, только Никулин хрипло кашлянул. Ничего, попробуем еще!» В тюремной камере один уголовник рассказывает другому: "А, да до чего ж мы с женой приятно проводили время на берегу моря. Бегали, прискались, закапывали друг друга в мягкий беленький песочек". Пожалуй, когда выйду на свободу, съезжу на то место и откопаю её. Ну, вот другое дело. Даже и сам сценарист засмеялся. Отсидел мужик десять лет в тюряге и устроился таксистом. Садятся как-то к нему бывшие друганы. Узнали его и спрашивают: "А что ж ты, Вован, шоферюга заделся? Давай с ног к нам. Есть одна делюга на примете". Не, братаны, вы прикиньте, я еду с ветерком, насвистываю, а мне через каждые сто метров машут и спрашивают: "Шеф свободен?" А я им отвечаю: "Свободен!" И дальше еду. Теперь грохнули, стали друг друга спрашивать: "Шеф свободен?" И ржать. Что решил еще парочку подкинуть? Слышь, братан, ты на вое кем был? Студентом? А за что сел-то? За то, что пропустил занятие по квантовой физике. Да ты гонишь. Как это возможно? В тот день я брал банг. Вот теперь это был коллектив. Объявление в библиотеке на зоне. Братва, толстых в натуре было несколько. Если не впадло, называйте имя. В натуре, ой, не могу. Заливалось колокольчиками в орлей. Ну и напоследок, это точно можно в сценарий вставить. Письма от матери сыну в тюрьму и обратно. «Сына, "Без тебя хозяйство не ведется, огород копать некому, картошку тоже садить не с кем". Мать: "Ты огород не копай, себе на срок накопаешь, и мне добавку сделают". «Сына, "Приходили из милиции, весь огород перекопали, искали что-то". Мама: "Чем смог тем помог, картошку уж сама посадишь". А ведь по праву потом Никулин стал вести передачу с рассказыванием анекдотов. Следом он выдал парочку. какое то не очень смешной прокладбище рассказал Макертчан. Отметился и сам Гайдай. Весело посидели. Когда стали прощаться, Петр не забыл и о примирении двух персонажей. Леонид Иванович, задержитесь на пару минут. Сам же вышел вместе с остальной гоп-компанией и придержал Мургунова. Евгений Александрович, у меня к вам приватный разговор есть. В приемной посидите пару минут. Как режиссёр отпущу, заходите. Мирить вас буду, сообщил стоящему посреди кабинета Гайдаю. "Да вы знаете?" начал закипать товарищ Леонид Иванович. "Вы ведь коммунист, Разведчиком были на фронте. Есть слово надо. К тому же, есть мнение", Петр указал пальцем сначала на потолок, потом махнул на него рукой. И повернул палец к себе. Есть мнение присвоить вам в этом году заслуженным артистам РСФСР. А с Моргуновым я после вас поговорю. Он впредь будет вести себя корректно. С трудом верится, вы ведь его не знаете. Снова принялся закипать. Сейчас и познакомлюсь. Люди ведь огромные очереди выстраивают, чтобы и Инабывалова посмотреть. Им ведь не объяснения нужны, что отличный режиссер поссорился с любимым героем. Им в нашей тяжелой жизни нужно отдохнуть душой, расправить складки на ней. Поставьте на одну чашу весов ваши трения с Моргуновым, а на другую смех 70 миллионов зрителей. Договорились. Штейли крепко сжал руку Гайдаю. Д'Артаньян точно будет, сверкнул очками обиженный режиссер. Обижаете. Моргунов не подвел. Прошел и уселся за стол без приглашения. Откинулся, озёр. Пётр смотрел на него и гадал, с чего начать. Пряник, кнут? Не хотелось с кнута. Упрется и поедет из принципа руководить драм-кружком в Южно-Сахалинск. Чем еще можно напугать? На Кунашире, наверное, нет драм-кружков. Евгений Александрович, вы ведь понимаете, зачем я вас оставил. Пусть сам выберет. Что сказал Гайдай? Вот ведь сволочь, уел. Режиссер согласен на время съемок фильма закопать топор войны. Вот Сел нормально, чуть склонил голову набок. Это при такой-то шее вот не воспринимался сей персонаж серьезно. Ладно, давайте торговаться. Первое по результатам фильма вам присвоили заслуженного, а не кулину народного. А что, всего-то на год раньше. Второе. Пётр чуть помедлил. Да почему нет? У меня есть пара написанных сценариев. На самом деле только в проекте. Короткометражки юмористические. Поставлю вас режиссёром. Оправдаете высокое доверие. Маргунов достал платок и вытер шею. Платок был не свежий. Правильно, такая жара на улице, и приёмная на южной стороне. Жарко, бывалому. Извиняться не буду, но постараюсь вести себя корректно. Запихал платок в карман. Но тут же вынул и снова протер бычью шею. Вот и договорились, почти. Евгений Александрович, а вы как к новому сценарию относитесь? Не появилось желание чего-нибудь добавить? Уголовники не смешные. Может, вы и правы с анекдотами. Евгений Александрович, вы на бумаге мне изобразите замечания и добавочки ваши. Договорились. Вот другой человек протянул солидно руку, прощаясь. Ух, эти артисты. Они не за деньги пока работают, за признание. Плохо это или хорошо? Увидим. 4. Крекс-пекс-фекс. Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, несите ваши денежки, иначе быть бедя. А чего хорошего понимаешь? Сделал для страны царь Борис. Развалил. Накормил ножками буша устроил гражданскую войну в Чечне, разорил большую часть, обогатил, ну, очень маленькую часть, в том числе и своего зятя. Позволил разворовать. Нет, не все так плохо. Ну, например, он уничтожил атомную промышленность в США. Продал, читай, подарил врагам огромное количество оружейного плутония. Те на радостях и прикрыли свое производство. Сильный ход. Еще одно есть за этим одиозным персонажем положительное дельце. Царек выделил деньги на реставрацию царицына. Нет, нельзя до этого доводить. Отобрать нужно, понимаешь, у товарища это достижение. И Петр придумал как. И не только придумал, но и организовал тайную вечерю. Точнее, он думал, что тайную. Получилось, как всегда, Усыть, заросший сорняками. березы, растущие прямо на стенах разрушение этих стен. Тяжелое впечатление. Словно война еще не кончилась. Сейчас, вон из-за той арки, выскочат лаптежники с крестами. Окружат юнкерсы над этой разрухой и пожалеют бомб. Русские сами разрушат. Ведь бомбы делают на заводах в Фаттерланде, их фрау и фатеры стараются. Не доедают и не досыпают. Беречь бомбы надо. А нам что надо? Почему разруха? Нет денег. Правда, нет, и не будет. Миллиард вложим в Египет, а сколько в Польшу, в злейшего врага? Восьмую сталинскую высотку им построим. А они на референдуме примут решение ее снести. Это наследие оккупантов. А если эти деньги вот в эти развалины вложить и в десятки таких же и наладить приток туристов. Бавария своими замками в двухтысячных зарабатывает больше денег, чем вся алюминиевая промышленность СССР, подаренная Ельциным зятю. Троцкисты, засели в политбюро, не добил их Сталин. Вот давал же Пётр себе слово не лезть в это, не спасать страну от самой себя. Только вот смотришь на творение Баженова и Казакова, на коз, что объедает листву с проросших сквозь стены берез, и понимаешь, что не сможешь не вмешаться. Чем только это закончится. Пётр назначил у стен этого памятника встречу министру финансов СССР Василию Фёдоровичу Горбузову. Попросил после работы подъехать к Арке на входе. Пообещал поделиться тремя идейками, как наполнить казну. Не хотел встречаться в кабинете, ни у себя, ни у финансиста. Сто процентов контора слушает. Что ж, Горбузов приехал. Приехал на чайке и в форме. Какая уж секретность. Даже козы на него уставились, жевать перестали. Как же, новый куст. ярко зеленая форма с маршальскими звездами в петлицах. И вся в золотых дубовых листьях. Красота! Вот ведь, нужно, наверное, и министру культуры какую форму придумать, тоже все в золотом шитье, как у Камергеров во времена последних царей. Василий Федорович, подходите, присаживайтесь. Или прогуляемся по развалинам. Штейлик ко встрече чуть-чуть подготовился, взял с собой пару раскладных стульев с дачи. Министр был в теле. глянул подозрительно на хлипкие конструкции и оглядевшись, мотнул головой в сторону огромной ели. Теньочки, вон там постоим. Ненадолго же обещал. И не оглядываясь, широким шагом направился к строениям. Пётр взял папочку с идейками из своей чайки и пошел следом. Получилось феерически. Финансист поскользнулся на собачьей каккахе и начал падать. Штелли бросился его поддерживать, но Горбузов был тяжелее. Да и набрал уже ускорение свободного падения врезался министр финансов локтем в мину собачью, а следом на него и Пётр завалился. Покряхтывая и кляня чью-то мать, побарахтались и встали. Кирдык по парадному маршальскому мундиру, да и Пётр рукой в это самое вляпался. Ты, Пётр Миронович, специально меня сюда затащил, чтобы в дерьме измазать? Но глаза не злые, ошарашенные. — Простите, Василий Фёдорович, Пётр огляделся, ища лопушок. Нужно же руки вытереть. Ничего подходящего. Пришлось левой рукой лезть в правый карман и доставать платок. Паршив как?» Примерно это же самое в это время проделал и Горбузов. Попытался и с локтя как охот тереть, но только размазал. Фум, Давай, говорю же, свои идеи. Василий Фёдорович, вы ведь сейчас готовите юбилейные монеты к пятидесятой годовщине Октябрьской революции. Ну, понятно. Не настроен министр на диалог. Запах не тот и пятно коричневое на зеленом совершенстве. Идея такая: после того, как закончат печатать новые монеты, выпустить в оборот рубли с портретами деятелей культуры на аверсе. Поэты, писатели, художники, композиторы. Тиражи должны быть не очень большие максимум два миллиона экземпляров. В чем идея? Поднял руку Тишков, видя, что Габузов сейчас его пошлет. Люди все до последней монеты разберут по коллекциям и просто по сервантам. В оборот деньги не поступят. Если напечатать пятьдесят деятелей культуры по два миллиона экземпляров, то это эмиссия в сто миллионов рублей, которые не попадут в магазины. И на кой такие сложности? Горбузов снял китель И повесил его на сучок у ели. Денег ведь сейчас у народа больше, чем товаров в магазинах. И эта тенденция будет только нарастать. А еще коммунист. Ладно, согласен. Брежнев все гонит. Нужно зарплату увеличивать. Подумаю. А ты не нумизмат? Есть такой грех. Пришли кого ко мне завтра. Есть пробник монет к пятилетию, которые не утвердили. Вам по одному экземпляру. Надеюсь, в магазине не будешь расплачиваться. В общем, принял идейку номер раз. Давать вторую. Стоп. Подготовьте список деятелей. Может, у кого юбилеи приближается». Горбузов вновь попытался платком оттереть рукав. Не вышло. Жирная была неожиданность. Салом небось, кормили. Вот здесь проект Всесоюзной лотереи, который будет называться Культ лото. Билет из трех частей состоит. Одну заполненную человек бросает в специальный ящик с надписью Культ лото. По типу почтовых. Вторую и третью оставляют у себя. По воскресеньям в прямом эфире по телевизору проводят розыгрыш. Деньги от лотереи делятся так: 30% призовой фонд, и ещё 30 на восстановление памятников архитектуры. Остальное вам, на помощь братским народам или на строительство заводов по производству товаров народного потребления. Ничего нового в не придумал. Обычная спортлота. Только деньги не на спорт. Вообще посылали ли их туда? Скорее всего, спорт на Кубе развивали. Вот пакет документов. Там все очень подробно написано и билет лотерейный нарисован. И думаю, надо предусмотреть за выигрыш пять тысяч право на покупку автомобиля ГАЗ-21. Упадет популярность обычной лотереи. Когда сам можешь зачеркивать цифры, появляется азарт. А еще мы опубликуем в науке и жизнь статью про системы беспроигрышные и с максимальным выигрышем. Можно незначительную часть денег аккумулировать и раз в полгода устраивать супер-розыгрыш, где главный приз будет тысяч. Только в этих двух розыгрышах, надеюсь, количество проданных билетов превысит все ваши денежные вещевые за год. Посчитаю. Значит, будем деньги в эти камни вкладывать. Вроде умный, а такую пургу метет. Что не поленился, расписал про туристический бум из-за границы и огромные валютные выручки. И тут понял, что можно и такой ход предложить. Можно такое же лото продавать из-за границей. Главный приз тур по нашей стране. Несколько вторых и третьих призов с турами в Москву и Ленинград. Учёвки детям в Артек и Орленок. Да вы, Пётр Миронович, генератор идей. Признайтесь, последняя мысль прямо сейчас вам в вашу инопланетную голову пришла, заржал министр финансов. Правда ваша, это падение мозги встряхнуло. Ну, ведь самую интересную идейку напоследок оставил. Вон, глаза горят. Знаешь, соберу я завтра помощников и расскажу, как министр культуры меня в говне извозил, чтобы уму разуму научить. Излагай. Вы ведь знакомы с проблемами, возникающими у наших партнёров из США с их Бреттон-Вудской системой. Это? Ежу понятно знаком. А вот вы, Пётр Миронович, откуда? Министр огляделся, словно подсматривающих сотрудников конторы надеялся увидеть. Есть у меня знакомый французский бизнесмен, владелец заводов. Фамилия у господина Бик. Тот самый барон Марсель Биг. Пётр достал из кармана шариковую ручку. Интересный знакомый. И откуда? У нас с ним договор по выпуску моих книг во Франции. Так вот, он предрекает, со слов его знакомых из Министерства экономики и финансов Франции, еще максимум год и америкосы прекратят обмен своих зеленых бумажек на золото. Согласен я с твоим другом. Он Германия с Японией уже буксует. Америкосы. интересное слово, нужно запомнить. Так в чем же замечательная идея? Через год золото заметно подорожает, и на него еще и ажиотажный спрос возникнет, а доллар, естественно, серьезно просядет. Вот к этому моменту нужно напечатать огромное количество всяких разных юбилейных монет из золота. И сеятеля сталинского повторить, и моих писателей, композиторов, и каких-нибудь динозавров, животных из Красной книги, царей и русских, начиная с Михаила, и князей, начиная с Рюрика. Неплохо будут продаваться и американские президенты. Евреям польстит выпустить с оболезнующими надписями всякие бухенвальды и прочие холокосты. При посольствах всех стран Европы и Латинской Америки открыть нумизматические магазины, торговать желательно за доллары, где не получится, за национальные валюты, и все деньги пустить на покупку оборудования для легкой, а особенно пищевой промышленности. Сейчас чуть не половина урожая сгнивает, не дойдя до стола нашего советского человека. А, всё, конец речи. Пётр достал платок и хотел шею потную протереть, но не донеся буквально несколько сантиметров, вспомнил, в каком состоянии платок. Жарко. Вот вроде и вечер уже, а жарко и душно. Оно и понятно. Вся Москва на болотах построена и болотами окружена. Скорые торфяники загорятся, а в 1972 году пожаров будет под четыре тысячи. Москву скроет в дыму, как и в 2010. Пётр как раз там был в это время проездом. Пока от Киевского вокзала доехал до Внукова, на электричке специальной, чуть не окочурился. Новенькие красивые вагоны И полное отсутствие кондиционеров. Соседа всем вагонам нетраглицерином и прочими таблетками от инфаркта спасали. А ведь уже был вполне себе развитый капитализм. Не в строе выходит дело. А в чем? В деньгах, в заботе властей о людях. Даже не смешно. Все дело в кнуте. Нужен кнут. Не спасать страну надо, а наладить выпуск кнутов. Пётр Миронович, давай на ты. Предложил мне штем министр финансов. Давай, Василий Фёдорович. Это ты давай свою папку. Не пойдёшь ко мне замом? — Смеёшься. Смеюсь. Как бы мне к тебе в заму не угодить? Так скоро замам у Алексея Николаевича Косыгина окажешься. Ладно, а важно государственных вещах поговорили. Почитаю, подумаю, с людьми посоветуюсь. В целом согласен. Всё вроде правильно рассказал. Стой. Ты ведь нумизмат говоришь? Может, просьба есть? Хитрый, не хочет в долгу оставаться. Есть. Пётр не задумывался над таким способом пополнения коллекции, но раз сам финансист предлагает, грех не воспользоваться. Василий Федорович, есть так называемый Константиновский рубль. Слышал? Естественно, штемпель находится в музее. Есть один экземпляр рубля в Государственном историческом музее в Москве. А можно взять пару рублей Николая Первого и отпечатать один рубль Константина. Слышал, полмиллиона долларов стоит. Не дура у тебя губа. Ха. Сделаю два. Как будут готовы, поговорим. Заранее благодарен. Пётр протянул руку. Министр посмотрел на руку собеседника, на свою. Извозились в дерьме. Интермеццо. Ну, посмотрите, России просто не везет. И первый не закончил реформу, Екатерина Вторая не закончила реформу, Александр Второй не закончил реформу, Столыпин не закончил реформу. Я должен закончить реформу. Борис Ельцин. Рожаете вы плохо. Я понимаю, сейчас трудно рожать, но всё-таки надо постепенно поднатожиться. Он же Борис Николаевич Ельцин зашел домой, хлопнув дверью, не разуваясь в грязных ботинках. Протопал до кухни и открыл дверцу холодильника. Достав початую бутылку водки, мало стакан еще неправильный попался. все норовил из рук выскочить и по горлышку ударить. Звон ему, понимаешь, нравится. В результате часть и без того небольшой порцайки аквавиты оказалась на полу. В стакане набралось едва на треть. Поставив мертвеца на стол, Борис Николаевич выдохнул и крякнув занюхал рукавом коричневого пиджака. Соки! Боря! На кухню на звон зашла жена. Что случилось? На работе что-то? Красивыми глазами Ельцин уставился на женщину. Но водка уже начинала действовать. Тепло заполнило желудок и полезло вверх к душе. А есть ли душа у коммуниста? «Выговор мне строгий занеся объявили. И с работы сняли. Нет, уволили. Точнее, перевели. За что? Ах, жена. Да ни за что, Настя. Решил Борисов докопаться. Вот и докопался. Зачем ему это? Да откуда я знаю? Собрал партсобрание домостроительного комбината и выкатил. «Тюз не построили. Я им говорю: как там не полный комплект чертежей. А он так с ухмылочкой. "А на забор чертежи ведь нашли. И давай все в кучу валить. Есть ведь чертежи на фундамент. Есть. Почему не сделали? И самое главное, где докладная, что чертежи не все? Кто в курсе?" Дальше вообще хоть вешайся. Показывает мне пачку заявлений от работников комбината, что я пьяным на работу хожу. А в понедельник от меня так разит, что ко мне и подойти невозможно. Суки! писатели, понимаешь, и Еще от одной женщины заявление, что я ей нахамил, и обругал, до да слез довел. она всего лишь место в садике для ребенка просила. И случай мартовский несчастный со смертельным исходом припомнили. Все, понимаешь, собрали. Ельцин с тоской глянул на пустую бутылку. Жена заметила и тяжело вздохнула. Боря, ты бы и правду бросил пить. И что теперь будет? Где будешь работать? Она взяла бутылку И убрала ее за дверь кухни, звякнув ее пустыми сородичами. Вымыла стакан. С работой как раз все нормально. Отправляют в Краснотуринск заместителем начальника какого-то бастроя. Краснотуринск? Знакомое название, где-то слышала. Наина Анастасия наморщила лоб. Вся страна слышала, да и слышат каждый день все эти песни и концерты. Ну, с Гагарина, помнишь? И с Высоцким. Точно там еще эта девочка замечательная поет. Уже не поет. Первого секретаря Горкома недавно в Москву министром культуры перевели вместо Форцовой. Ничего себе. Я тут после партсобрания с Матвеевым говорил, ну, начальником отдела строя Демьяну Федоровичем. Он как раз из Красно-Туринска. Говорит: Красно-Туринск — красивый городок. Его во время войны по проекту ленинградских архитекторов строили. Их туда эвакуировали. Так они, недолго думая, взяли и скопировали проекты С Ленинграда. Дворцовую площадь повторили. Разве что, арки с конями нет. Да вместо ангела памятник Ленину. Зимний им построить не дали. Так они его на две части разделили и по бокам площади пристроили. Учился стометровый бульвар. Представляешь, улицу шириной сто метров. В центре фонтаны, клумбы, скамейки. Есть и скопированная улица Зодчего Росси и Лиговский проспект. Там пленные немцы строили, и трударме. Те же немцы, только наши. Их ведь на фронт не брали. Вот строили вту заводы и города. Как Матвеев говорит, что трудармейцы в большинстве своем так в городе и остались. Треть города немцы, говорит, идешь по городу, а впереди идут люди и на немецком разговаривают. Ну это ладно. Так вот, немцы с ленинградцами не просто бараки и коробки строили. А красивые дома с арками, колоннами, пилястрами, алебастрами. сказку, понимаешь, едем. Трамвай есть. Да Демьян Федорович говорит, что это третий город страны, в котором было свое телевидение. Ленинградцы им свою антенну и оборудование отдали, когда новое получили. У Красно-Туринска даже герб города телевышка. Боря, а Сленочка и Танечкой что будет? Там хоть школа приличная есть. Женщина достала из дребезжащего холодильника кастрюлю с супом и поставила на электроплиту греться. Горяченького поешь. Тот же Матвеев еще одну сказку о Краснотурьинске рассказал. У него сестра там осталась, учительницей в школе работает. Так вот, в этом году все первые места на областных олимпиадах школьников заняли краснотурьинцы, а потом еще кучу первых и призовых мест на республиканских и всесоюзных олимпиадах. Хорошо, видно школа Ну, дай-то бог. Буря, опить ты бросай. Правда ведь, в понедельник утром к тебе подойти невозможно. Пятое. Один человек привязался к люстре и умер. Петрос Мушегович Макарчан непонятно покачал головой. Что это? Нет? Да? Подумаю. Егор сидел в том самом отдельном кабинете ресторана Прага. И перебирал лежащие перед ним листы. Что пошло не так? Он был уверен, что этот теневой бизнесмен, изображающий из себя директора колхозного рынка, двумя руками ухватился за его предложение. И вот это непонятное кручение головой. Принесли горячее. Пётр заказал экзотику котлету с тушёной квашеной капустой. Чисто немецкое блюдо. Не помнил Штели, как-то называется на языке гейны. Но главное ли это? Главное контрасты вкусов. Зачерпнув вилкой, прожевал. Вещь. Штрицель? Штрудель? Нет, не вспоминалось. Ты, Петр Миронч, извини, мне посоветоваться нужно. На первый взгляд, вроде бы все знакомо: и кузнеца найдем, и стеклодуво, и слесаря, лучок найдем. И не сомневаюсь, ты и в меру возможностей будешь помогать. Я одной не отказываюсь, нет. Просто дай время во всем разобраться. Тут сбыт непонятно как налаживать. Опять же ОбыхСС. Так ведь еще и контора может подключиться. Давай через неделю здесь встретимся. И самое главное, мне непонятно, зачем это тебе? Не из-за денег же? Из-за денег? Смешно. А из-за чего? Люблю шорох орехов. Началось все при переезде. Снимали рабочую люстру в квартире Краснотуринске и уронили, разбили. Если честно, то Петру и не жалко было выписать бы премию Дарвина этому художнику-дизайнеру, а заодно и всему худсовету. Не должны они размножаться. Как можно придумать такое убожество? Да. Не мы такие, время такое. Пётр дозрел до решения нарисовать люстру самому и с помощью всемогущего Петроса воплотить сей проект в жизнь на июньском пленауме ЦК. Хотя это ведь, наверное, был чуть ли не единственный пленум, на котором не заснешь. Брежнев перевалил всю вину за проигранную шестидневную войну на Египет и Сирию. Сам лично подстрекал ведь эти страны, стравливал. Заставил министра обороны СССР маршала Гречко обещать Египту прямое участие советских вооруженных сил в случае войны. А в результате только провалил дипломатические с Израилем. Да, тут еще и Суслов вовремя приказал долго жить. Когда первый секретарь Москвы Егорычев, наехал прямо на пленаме на военных, все просто рты пооткрывали. открывали. же за голову схватился. Устарела наша техника морально. Нужно перевооружаться. Его, блин, весьма беспокоит, что противовоздушная оборона столицы недостаточно надёжна. Существующая система все более морально устаревает. Модернизация ее должного эффекта уже не дает. Создание же новой ПВО столицы слишком затягивается. «Пиндосы виноваты в подстегивании гонки вооружений. Точно. Они Егорычевы?» Хотя кто их знает этих звездно-полосатых? Может, потому и не нападали, что были Хрущевы и Егорычевы боялись, сыкатно. Но не об этом речь. Речь о люстрах. Кроме зажигательных речей Брежнева и Егорычева, было и просто море воды, и блеení всяких разных. Вот Петр и достал блокнот, решил люстру нарисовать и увлекся. Целых полтора десятка накидал. Благо, баян в кустах видя отличного умения рисовать никуда не делся. Вспомнил люстры, виденные в Чехии. Ездил как-то с женой в Карлову Вары. ходил в Праге по магазинам. Вспомнил каталог из интернета. Как-то заказывал там себе подарок на день рождения. Люстры были разные: и с висюльками, и с элементами ковки, и со всякими проволочными изысками. После разглядывая эскизы, додумался до следующего. Организовывать подпольный кооператив бесперспективно. Посадят. Только вот в советском законодательстве есть лазеечка. Член Союза художников может иметь студию и там творить. Может картины малевать, может бюсты ваять, но ведь может и художественные люстры делать. Сам Наемных рабочих нельзя, а есть весь художники что из стекла фигурки делают и всякие эксклюзивные вазы. Есть. А от ваз до люстр один шаг. Может ведь у художника быть друг пенсионер, который ему поможет бесплатно проволоку согнуть. И кузнец, вышедший на пенсию, может помочь. А электрик? Ну и электрик. Все это штели и озвучил директору рынка. Начал разговор так: Петрос, у тебя есть знакомый член Союза художников? Арменин? Да кто угодно, только не еврей. Почему не еврей? За ним чересчур внимательно органы наблюдают. Хмм, есть такое, жадны они, далиться не хотят. Жадных нигде любят. Найду. Ну, Петр и рассказал. А эффект вот какой. Нет, Петрос Мушеевич, деньги мне не нужны. Мне несколько люстр нужно. Квартиру ведь не дали в высотке Авиаторов, а там даже лампочки бывшие хозяева не оставили. А еще самые удачные варианты я выкуплю и отвезу в Гусь хрустальный. Чем остальные жители нашей страны хуже меня? Не вечно же чехам завидовать. Чехам? Если бы только чехам кормим их гладиаторов. Был я в прошлом году в Болгарии, на золотых песках. Так обидно стало. Ну чем мы хуже? Хорошо, Петр Миронович, вся силу приложу. А если человек не член Союза художников, поможем его таким сделать. Для себя ведь стараюсь.